Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель Дронов Вы когда-нибудь видели, как сгорает гордость? Я видел. Это случилось в тот день, когда ваши дети кричали о помощи. И единственным, кто пришел, оказался тот, кого вы когда-то назвали Бездушным. Я спас человечество. То самое, что предало меня. Прошли годы, я не жду благодарности. Я не дам прощения, вы мне больше не нужны. Я повелитель дронов. Я сам выбираю свою судьбу. Ни боги, ни люди. Никто, кроме меня. Память, мой голос. Гнев, мое топливо. Армия стали, мое оружие. Новый мир. «Новое тело! Я один, но я не одинок!» «Так, стоп! Граф бездушный? Откуда они знают?»